Англичанин ценит паб прежде всего как место встречи соседей. Далее, по важности, как место отдыха коллег по работе. И, наконец, как приют в чужом городе. Для иностранца эти три функции обычно раскрываются в обратном порядке. Иностранному туристу паб – оазис в каменной пустыне Лондона. В пабе можно передохнуть во время утомительного осмотра столичных достопримечательностей, где ждать дождь или время до поезда, посетить туалет. Следует только иметь в виду, что после трех часов дня и до шести часов вечера все пабы в Англии закрыты. Интересно познакомиться с категорией пабов, где посетителей объединяет место работы, например, в крупнейшем в мире финансовом центре, и убедиться, что биржевые брокеры, как во времена Голлсворси, носят котелки. На вечерний Шафт с Авеню после спектакля «Иисус Христос, суперзвезда» в пабе, разгримированная Мария Магдалина, пьет джинс с тоником, а Иуда Искариот заказывает себе вторую пинту темнейшего ирландского гимнесса. Оказавшись среди актеров, думаешь, вот счастливый шанс войти в курс театральной жизни. Они же весь вечер толкуют о чем угодно, только не о недавно нашумевшей премьере. Лишний раз убеждаешься, люди за столиками умышленно не касаются того, что имеют отношение к главному делу их жизни, предпочитают затрагивать не карьеру, а хобби. Даже о политике в пабах спорят меньше, чем в любом питейном заведении на континенте. Вступить в контакт с замкнутыми аборигенами, пожалуй, легче всего в пабе, где собираются соседи по месту жительства. Самые интересные из них расположены загородом, в предместьях, населенных средним классом. Загородные пабы с их пылающими каминами, дубовыми стропилами под потолком и старинной медной утварью в наибольшей степени хранят уют старой английской таверны. По достоинству оценить их очарование туристу удается редко. Для этого нужно знакомство с кем-то из местных жителей, который ввел бы своего гостя в круг завсегдатов. Только тогда понимаешь роль паба как незаменимого центра общинных связей. Именно тут можно получить дельный совет насчет ремонта крыши или прививки яблонь, найти покупателя для своей подержанной автомашины. Состоятельные англичане, предпочитающие жить не в многоквартирных корпусах, а в загородных коттеджах, любят знакомить с соседями своего гостя, приглашенного на субботний ланч. Пока женщины осматривают сад, хозяин ведет приезжего в свою излюбленную пивную. Имея поводыря, приятная исподволь из изучать традиционный ритуал паба. Новичку лучше всего сначала сесть у стойки. Расположиться за любым столиком не тактично, ибо у постоянных посетителей могут быть собственные места. Будет ошибка и сказать «одно пиво, пожалуйста». Надо назвать емкость и сорт, например, «пинту Горького». В Шотландии самый распространенный заказ – пинту экспортного, а в Ирландии – пинту Гиннеса. Американцам, привыкшим открывать пивные банки из холодильника, пиво в английском пабе кажется тепловатым, англичане же подают его при температуре погреба. Приходя в паб один, англичанин садится у стойки, оглядывает зал и приветствует знакомых. Если его пригласили к какому-то столику, он по традиции обязан заказать следующий раунд напитков для всех там сидящих. Зато потом каждый из них отвечает тем же. Что пьют в пабе? Зимой биттер, то есть горькое английское пиво. В лагерь, светлое пиво, типа пильзинского. Эксцентрики пьют портер. Женщины часто заказывают себе шанди, пиво с лимонадом. Итак, ПАП для англичан – неотъемлемая часть их образа жизни, а для иностранцев – возможность заглянуть в душу замкнутых островитян. В королевской ложе на регате Живя среди англичан, мне приходилось особенно часто заботиться о том, что быть одетым к месту, как полагается. Вроде бы столичный житель, да и за границей второй десяток лет. И все-таки порой... Попадал в просак. К примеру, приглашает коллега из Таймс на воскресенье в свой загородный дом. Будут, мол, лондонские собратья по Перу. Одеваюсь, как на обед, и выгляжу белой вороной. Все мужчины без галстуков, кто в спортивной куртке, кто в пуловере. Во-первых, потому что уикенд, во-вторых, собрались не в городе.